Пьетру ворочается в постели. Пьетру ворочается в постели, закрывается подушкой, ему мешает солнечный свет. Вставай уже поздно. Дождь идет, доносится голос из-под подушки. Нет. Да ну, скакивает Пьетро. Бежит к окну, смотрит на неяркое солнце, пробивающееся сквозь пасмурное небо. Сегодня утром Гуйка везет его в аквапарк, огромная реклама которого висит на проспекте Тито. Петр открывает шкаф, вытряхивает на посель все содержимое своей сумки. Из ванной доносится звук напрасно льющейся воды. «Закрой кран! Люди где-то умирают от жажды!» Я постоянно повторяю эту фразу. Меня раздражает, когда Джулиана бреется и оставляет кран открытым. Есть вещи, которые неотделимы от меня, как тень. Женщина убитая рядом с пивзаводом где люди выстраивались в очередь за водой. Ноги подогнуты, будь-то спит, и только вокруг головы расползается пятно густого красного цвета, а рядом — канистра, которую она так и не успела наполнить. Пьетро выходит из ванной в плавках для серфинга. Они моментально сохнут. С ними поедет Динка, девушка из гостиницы. «Мам, а если я ее приглашу?» — спросил он вчера вечером — Он давно об этом думал, только боялся сказать мне. Конечно, пригласи. Он сделал несколько шагов, потом вернулся назад. Ладно, ерунда. Почему? Что я ей скажу? Что придет в голову? Подошел к барной стойке, за которой Динка раскладывала в стаканы лед. В первый раз я вижу, как он старается понравиться девушке. И думаю о том, что он, несмотря на свою застенчивость, несмотря на непомерно длинные руки, будет иметь успех у женщин. Чтобы преодолеть смущение, барабанит пальцем и по бедру, садится, поднимает на девушку глаза, улыбается, возвращается ко мне. Что она сказала? Вроде согласна. Худая Динка в облегающих джинсах и босоножках на толстой платформе кажется высоченной. В открытый пупок у нее продето серебряное колечко. Пьетро сразу замечает этот пирсинг. Белая полоска живота его привлекает и смущает одновременно. Он делает вид, что смотрит по сторонам и, естественно, начинает валять дурака. Показывает Динке полотенце, которое прихватил с собой. Гостиничная. Динка смеется, говорит, что нельзя. Тогда Пьеру прячет полотенце у себя под майкой, хлопает по вздувшемуся животу и оба хохочут. Пришел Гойко, на нем рубашка и пиджак, как вчера вечером, а на ногах пляжные сандалии. Мы пьем кофе, итальянский эспрессо, в баре напротив гостиницы. Какой-то мужчина рядом с нами читает книгу. У него длинная, вровень с бородой, волосы с проседью. Он похож на Караджича в момент ареста, когда тот перерядился в святого. Та же белая размахайка индийского гуру и тот же невинный взгляд. Мне вдруг приходит на ум, сколько таких убийц спокойно разгуливает по улицам, Как тот же Караджич, который ходил на стадион и даже вернулся к своей врачебной практике. Я спрашиваю Гойка, что он почувствовал, когда арестовали Караджича. Гойка с такой яростью тушит сигарету в пепельнице, что обжигает себе палец. Караджича не арестовали, его продали, говорит он. И добавляет, что ничего не почувствовал. Гойка снимает сандалию и показывает синтетические волокна, которые... Массируют стопу. Так и стоит босой ногой на тротуаре. Обуваясь, чуть не падает на меня. Он счастлив, что тепло, что наконец-то наступило лето. Я спрашиваю, какие горки в этом аквапарке, не опасны ли они? Все трое, хлопнув дверцами, садятся в машину. Вы надолго? До закрытия. Поднимаюсь в номер, беру рюкзачок. Пусть руки будут свободны, я хочу много ходить. На шахматной площадке, как обычно, много стариков и птиц. Начинается новое сражение. Шахматы выстроены на исходных позициях. Я смотрю на эти два фронта, белый и черный. Прохожу мимо круглого здания крытого рынка. Шагаю быстро, глядя только себе под ноги. Останавливаюсь. Этого банка из стекла и бетона раньше не было. Рядом припаркована белая машина с надписью Фонд Генриха Белля. Невольно улыбаюсь. У меня в рюкзаке лежит книга этого писателя из Кёльна. Музыкальное училище расположено напротив. Угловое здание на перекрестке. Оно мало изменилось, разве что покрашено заново в бледно-серый цвет. В тон пасмурного неба. Никто меня не останавливает. Поднимаюсь на второй этаж. Застоявшийся воздух, запах переполненных аудиторией, знакомый по университету. Потертое ковровое покрытие в коридоре прибито медными планками. Под ним буграми вздымается старый пол, скорее всего, после войны его просто закрыли ковролином. Звуки музыки, словно капли дождя, падают на меня откуда-то сверху. Репетируют свои партии скрипка, контрабас. Я растворяюсь в этом пространстве целеустремленности, одиночества. Это царство беглости рук, правильного дыхания, абсолютного слуха. Это родной дом для старой эксцентричной преподавательницы и молодого эгоцентричного таланта. Двойные двери, обитые кожей, флейта, гитара, фортепиано, виолончель. Толкаю одну из дверей. Два юных создания и их учительница склонились над пианолой, призрачный как угасающий луч. В коридоре кофейный автомат. Спрашиваю у сторожа, можно ли пройти дальше. Он вызывается проводить меня. У него морщинистое лицо, на нем короткий фартук, как у пономаря. Мы поднимаемся по лестнице, и я замечаю, что сторож прихрамывает. Этажом выше много молодежи, возможно, ждут прослушивания. Какой-то парень, присев у стены, нажимает клапны кларнета и исполняет беззвучную мелодию. Сторож объясняет, что в коридорах запрещено играть и громко разговаривать. Поднимаемся по ступеням. Слышу глухой стук черного ботинка на толстой подошве. Одна нога у сторожа короче другой. Он останавливается, открывает окно и прогоняет голубей, которые угнездились между рамой и металлической оконной решеткой. Мы поднялись на последний этаж. Вижу на стене старую надпись «Тишина». Тишина. А под ней дыра с рваными краями. Пролом от попадания снаряда. Сторож рассказывает, что отверстия оставили специально, в память о том, как была взорвана тишина. Он закуривает сигарету, трогает свою высохшую негнущуюся ногу, качает головой в такт мыслям. Я спрашиваю, могу ли я побыть здесь немного. Сторож уходит, подволакивая ногу, а я остаюсь наедине с собой. Сажусь на пол, напротив пробитой снарядом стены. По другую сторону класс, в котором внушительных размеров женщина, со странной прической и скос, закрученных вокруг головы. Ведет урок с альфеджо, важно размахивая карандашом будь то дирижерской палочкой. Смотрю на эту надпись забавную вместе с тем торжественную. Тишина. Думаю о точности попадания снаряда, который действительно взорвал тишину этих стен, привыкших слышать только музыку. Смотрю на свою жизнь через дыру в стене открытую рану, которая осталась незалеченной. Шел референдум по поводу независимости Боснии. Улицы пестрели националистическими лозунгами. Матери новобранцев федеральной армии выходили с плакатами, в которых призывали отпустить их детей по домам. Доносились самые тревожные известия, ходили невероятные слухи. Кто-то говорил, что уже во время подготовки к зимней Олимпиаде при строительстве лыжной трассы планировались траншеи для будущей войны. Гойко считал, что это всего-навсего глупое паникерство. Пропаганда находит благодатную почву в деревне. Очень просто убедить крестьянина в том, что его сосед — турок, и хочет украсть у него землю, а ему самому перерезать горло. В Сараеве нет ни турок, ни четников, ни усташей. Мы все сараевцы. Но Диего не понаслышке знал язык стадионов. Караджич был психологом футбольной команды Сараева. Аркан возглавлял футбольных фанатов из Белградской Красной Звезды. Войны начинаются незаметно, в мирное время, на городских окраинах, пока вы в своих тусовках спорите о поэзии. Бесконечные разговоры и споры сопровождали нас каждый вечер до самого дома. Мы с Диего переселились из гостиницы в комнату, которую сняли у пожилой супружеской пары. Йован, в прошлом биолог, молчаливый, седовласый господин, страдал от холода и носил фланелевые рубахи, застегнутые под самое горло. Велида, жена, всю жизнь работала его ассистентом. Очень худая, с живыми зелеными глазами, она одевалась во все серое, как монашка. Мы обменивались с ними небольшими любезностями. Я приносила им иностранные газеты, Который Диего покупал раз в неделю. Они на свою пенсию не могли себе такого позволить. Если Велида готовила что-то вкусное, она оставляла тарелку с едой у нашей двери. Небольшой коридор отделял нашу комнату от остальной квартиры, так что мы были независимы от хозяев. У нас имелись свои ключи, туалет и даже плитка, на которой мы могли сварить кофе. В тот вечер Диего ушел снимать в район Грбавица. Я сидела дома. Одна. Было уже довольно поздно, когда в дверь постучался Гойко. Он прошел в комнату и рухнул на кровать. Весь день он просидел в скупщине. Переводил для одного американца политические дебаты, которые затянулись допоздна. Члены сербо-боснийской партии покинули зал заседаний. Гойка был усталый и расстроенный. Тета. Жаль. «Чего?» Я повернулась к нему. «Не та». «Ничего», — пожал он плечами. «Вы правда уезжаете?» Я кивнула. «Гойко закрыл глаза. Пусть поспит немного». Он сильно храпел. Когда я подошла, чтобы разбудить его, почувствовала, что от него пахнет алкоголем. Набрался с американцами. Он посмотрел на меня удивленно, как ребенок, которому приснился страшный сон и теперь он не может понять кто перед ним мама или чудовище он обнимает меня за шею гладит по щеке любовь моя ты пьян иди домой вынимает из кармана бумажник достает оттуда мятый листок читает моя сестра спит жаль ее руки растут далеко от меня а день подыхает завтра я поведу ее на каток она замрет у витрины на улице вася мискина где только что включили компьютеры верит в будущее моя сестра жаль я улыбаюсь киваю ужасно да развожу руками пусть думает что хочет себе напросит компьютер — Гойка оборачивается. Я пришел пригласить вас на концерт. В конце учебного года в музыкальном училище проходит выпускной концерт. Гойка хочет познакомить меня с одной девушкой. Я говорил ей о тебе. Замираю с феном в руке, собиралась убрать его в чемодан. — И что же ты ей сказал? Он подходит ко мне, кладет руку мне на низ живота и стоит, не двигаясь. Я чувствую тепло этой руки. Приятный огонь проникает внутрь. Мне становится жарко, дыхание учащается. Его бесстыдная рука лежит чуть выше моего лона. Почему-то я не отталкиваю его. Напротив, вдруг чувствую желание. Наверное, есть в нем что-то близкое мне. Какое-то разочарование, одиночество, которое Диего уже не делит со мной. Я дышу глубоко, воздух проникает туда, где неподвижно, незыблемо. Лежит эта горячая рука. «Чем вы тут занимаетесь?» Входит Диего. На меня смотрят шальные глаза бродячего кота. Гойка не двигается, стоит как стена. Даю ему легкого пинка. Я напился. Только и произносит он, уходя. Отодвинув край из навески смотрю, как его фигура растворяется в темноте. «Он хотел с тобой переспать?» Диего стоит за моей спиной. Нет, он пригласил нас на концерт. Так мы оказались в музыкальном училище. Идет дождь, потоки воды бегут по улицам. Ноги промокли. Ожидая начала концерта, прислоняют то одну, то другую к чугунной батарее. Вокруг женщины в деревенских резиновых калошах. А рядом другие в летних босоножках и длинных вечерних платьях с намокшими подолами. Высокая дама со свистком на шее командует расстановкой стульев. Это маленькое музыкальное событие должно быть очень значимо для присутствующих. Негромкий гул голосов. И даже в убогой вычурности вечерних нарядов чувствуется вкус. Я вспоминаю Рим. Думаю о той разномастной публике, которая валом валит на так называемые события. Женщины, одетые в лохмотья, за миллион интеллектуалы с дискотек, лживые политики. Вот она, душа нашего времени, о которой твердят пиарщики. Многим не хватило стульев, но они не жалуются, даже не опираются о стены. В зале жарко, я обмахиваюсь программкой. Музыканты выходят на деревянный помост, сменяя друг друга. Все они очень молоды. На юношах, Галстуки бабочки, девушки затянуты в узкие черные платья. Вторая группа. Третья. Закончив выступление, встают, слегка кланяются. Я больше не могу. Гойка трогает меня за колено, показывает на группу духовых инструментов. Она самая высокая в ансамбле. Лицо у нее слишком белое, помада слишком темная красно бурые цвет ржавчины волосы. Ее черед еще не подошел. Она так сжимает свой инструмент, трубу, как сжимала бы, наверное, собственное сердце. Бархат платья струится по тонким бедрам, облегает выпуклую грудь. Я изучаю ее во всех подробностях, будто соперницу, пытаюсь найти в ней какой-нибудь изъян. Она поднимает подбородок, «Слишком далеко. Я не могу разглядеть черты. Жаль, что у нас нет театрального бинокля. Он был бы кстати. Вижу белое пятно ее лица, выразительный контур». Она выходит к скрипкам и начинает играть. Надувает щеки, смыкает губы, наклоняется над трубой, затем распрямляется вслед за бушующим музыкальным ритмом. Не знаю, хорошо ли она играет, Я не разбираюсь в музыке. Глаза у нее закрыты, она слишком взволнована. Встряхивает головой, неровно подстриженные пряди рыжих волос разлетаются. Она похожа на диковинную, многокрылую птицу. Исполняют концерт Шостаковича для фортепиано, трубы и струнного оркестра. Музыка изменяется, становится напористой, более мрачной. В надрывный плач скрипок, рывками Вторгается труба. Кажется, что трубачка умирает от жажды. Щеки у девушки надуваются и медленно выпускают воздух. Пальцы на клапанах. Солдаты в бою. То идут вперед, то отступают. Белокурый юноша за фортепьяно, впав в неистовство, склоняется к инструменту, бьется о клавиши, как мотылек и стекло. В голосе трубы теперь слышится крик совы, вылетающий ночью на охоту. Грудь у девушки поднимается, потом опускается, словно она ранена. Рыжие волосы, будто алая полоса. Никто не шелохнется. Все замерли в восхищении. На улице продолжается дождь. Стекла запотели так, что ничего не видно. Кажется, что мы в плену. Что и музыка в плену у стихии, у нескончаемого потока воды. Душно. Я обмахиваюсь программкой. Женщина рядом со мной плачет, слезы текут по ее неподвижному лицу. Кажется, что все сидящие в зале испытывают безмерную боль, которую еще предстоит пережить, предвестницей которой стала эта музыка. Моя рука лежит в руке Диего, он машинально сжимает ее, как перчатку. Прошлой ночью мы лежали обнявшись, но дальше этого дело не пошло. Мы посмеялись. Такие неудачи случаются с давними любовниками, если чувства угасли. Раньше я была его девушкой. Теперь он исчезает на весь день с фотоаппаратом, любит весь мир как священник, а потом возвращается к жене. Девушка играет на трубе, вместе с нею взмывает вверх, растворяется в звуках, но потом приходит в себя как актриса, которая привыкла умирать на сцене каждый вечер. И вот уже с улыбкой бодро выдувает какой-то марш. Концерт окончен. Я смотрю на Диего. Глаза у него закрыты. Женщина, сидящая рядом со мной, аплодируя, встает. Трубачка присоединяется к оркестру, кланяется очень низко, и я отмечаю, что она одного роста с мужчинами. Все музыканты, участвовавшие в концерте, выходят на сцену, и начинается галдеж. Дирижер подбрасывает воздух свою палочку, и следом за ним все что-нибудь бросают. Смычок, ноты, совсем как дипломники в университете свои черные академические шапочки. Диего открыл глаза, вяло аплодирует, я задремал. Видел подружку Гойко. Пышная скрипачка с косой вокруг головы. Нет, вон та, с рыжими волосами, видишь, обнимает пианиста. И это панкушка. Диего удивленно смотрит на ее волосы, на черные губы. Гойка встает, свистит так, что слышно на другом конце города. Здорово, правда? Все кишки вынут наружу, попляшут на них и обратно в живот запихнут. Я ловлю себя на мысли, что все они сошли с ума. Радуются, будто война уже началась и закончилась, и это праздник примирения мы стоим у стены, я и Диего. В маленькой комнате рядом с концертным залом. Вокруг толпятся женщины, похожие на вышитые абажуры. Стоит какой-то боснийский ковбой в желтой кожаной куртке с бахромой. Дама со свистком раскладывает на столах подносы со сладостями и долмой домашнего приготовления. Запах дождя, сырой одежды, Смешивается с запахами сараевской кухни. Специи, животного жира, брынзы. Трубачка подходит к нам. Вблизи она кажется гораздо моложе. Сильно накрашенная девчонка. Мокрые от пота волосы, похожи на потоки ржавчины. Она уже успела переодеться. Под бархатным платьем видны рваные джинсы. В ухо то английская булавка. Инструмент... В чехле и плотно набитая холщовая сумка висит через плечо. В пригоршне — сладкие пирожки. Это Аска, моя подруга. Она смотрит на Гойко, улыбается, проглатывает кусок, потом протягивает нам липкую руку. «Аска, подруга Гойко». Она достаточно, как она выражается, говорит по-итальянски, поскольку целый год училась в музыкальном лицее в Удине. Она голодна. Перед концертом ей нельзя есть. Иначе вырвет на голову других музыкантов, поэтому и набросилась на еду. У нее странная речь, без интонации. Она произносит слова, отделяя их друг от друга резко, будто топором рубит отчего кажется, что это говорит аппарат для оплаты парковки. «Добро пожаловать! Вставьте ваш билет! Подождите, пожалуйста!» «Аска как овечка» из рассказа Андрича тихо замечаю я. «Да, я сама взяла себе это имя», — смеется она. Я смотрю на ее высокий белый лоб, на удлиненные, как листья, зеленые глаза, густо намазанные черной краской веки. Она положила пирожки на чехол. Наклоняется, снимает туфли на каблуках, переобувается в ботинки типа армейских, но яркого фиолетового цвета. Мы поздравляем ее с удачным выступлением. Многие плакали. Она выпрямляется, сдержанно благодарит нас. Людям не хватает иронии. Пожилой господин в Ермолке, ее преподаватель, подходит к ней, что-то говорит, обхватывает ее лицо дрожащими руками. Она слушает его с серьезным видом, потом вытаскивает сигарету из пачки дрины, которая торчит у старика из кармана. Тот улыбается, достает зажигалку и дает Аске прикурить. Теперь говорит Аска, выпуская колечки дыма, пристально смотрит в лицо собеседнику. Когда она говорит на своем языке, голос ее звучит гладко и мелодично. Аска прощается с нами. Говорит, что поела и покурила, теперь надо бежать. Она играет в каком-то ночном заведении. У школы стоит ее мотоцикл, старый ободранный болид, похожий на армейский. Она наматывает на голову черный платок. Может быть, она мусульманка или просто потому, что холодно. Закрутив подол платья, завязывает его сзади узлом, как хвост. Чехол с трубой болтается на спине перебрасывает через седло ногу в джинсах и фиолетовых ботинках. Диего хочет сфотографировать ее. Вспышка не работает, но, может быть, достаточно света уличного фонаря. Рада была с вами познакомиться. Аска включает зажигание, и рев ее драндулета разрывает ночную тишину. Уже дома, поздно вечером, Диего просит рассказать ему про по имени Аска. Из рассказа Андрича. Эта история про строптивую овечку, которая только и мечтает о том, чтобы танцевать, не слушает советов матери. Однажды танцуя, она отбивается от стада. Открыв глаза, видит перед собой волка. Волк голоден, но решает подождать. Его забавляет танец с глупой маленькой овечки. Она чувствует его злобный взгляд на своей белоснежной шубке, знает, что ее жизнь висит на волоске, знает, что зря не послушалась маму. Ей очень страшно, но она продолжает танцевать, потому что это единственное, что она умеет делать. И, танцуя, пятится назад, волк сидит, не шелохнувшись, Ему достаточно протянуть лапу, чтобы схватить ее, но овечка танцует так хорошо, что он хочет еще немного насладиться танцем. Конечно же, какую-никакую овцу он поймать еще сможет, но вот танцующую овечку уж вряд ли. И чем закончилась эта история? Волк ее съел или отпустил? Я приготовила травяной отвар, кладу Диего на глаза примочки — С закрытыми глазами он ищет мою руку, спрашивает, что с тобой. Гойко сказал, что Аска готова нам помочь. Я смотрю на неподвижное лицо старого Йована. Он сидит в кресле, обитом, потертым зеленым бархатом, с белоснежной вышитой салфеткой на спинке, которую Велида меняет почти каждый день. Йован почти не слышит, поэтому он смотрит телевизор, не включая звук. Телевизор старый, еще черно-белый, с маленькой антенной, которая плохо принимает сигнал. Изображение без цвета и белая метель помех на экране напоминает мне документальные фильмы времен Второй мировой войны. Сербская армия перешла Дрину и продвигается по Боснии. Мне вспомнилась ночь, когда человек впервые высадился на Луну, тот далекий-далекий сигнал. Я тогда была еще маленькой, сидела рядом с отцом. И помню, что он смотрел на экран телевизора, как на предвестие будущего. Это было историческое событие, свидетелем которого он стал. Он вдруг почувствовал себя частью единого человечества, прошедшего путь от крыльев Икара до летательных аппаратов Леонардо. До первого самолета братьев Райт. Люди преодолели наконец-то земное притяжение. Нога человека ступила на этот далекий светящийся диск, и этот белый, похожий на водолаза человек, неуверенно, как ребенок, делающий свои первые шаги по бугристой свинцовой поверхности Луны, был он сам, мой отец. Мой отец верил в будущее как Сибина, верил, что обычные люди будут разгуливать по всему небу. На экране мрачно двигались танки, и единственным сигналом, который доносился из старого телевизора, был слабый шорох помех.